Глава 16. Сесили наблюдала через плечо Элис, как темные тучи поднимаются с долины от самоголна. В конечном итоге небеса разверзлись, и им пришлось укрыться в обеденной палатке. Там уже были Грант и Зак. Оба сидели, уткнувшись в свои гаджеты. Сесили была недовольна тем, что пришлось прервать интервью именно в тот момент, когда она собиралась поговорить о Чарльзе. А еще ей предстояло спросить об альпинистских путешествиях Элис. Но стук капель по крыше палатки был настолько громким, что делал любой разговор практически невозможным. Элис уже надела наушники и приготовилась зашивать дырку в рукаве флисовой куртки. В свете того, что она рассказала о трудностях финансирования экспедиции, Сесили понимала почему. «На счету каждый пенс». Она воспользовалась возможностью записать услышанное в блокнот, пока разговор был свеж в памяти. Одна вещь, сказанная Элис, не давала ей покоя. Насчет множества эго в горах и мошенничества. Она воспроизвела запись в телефоне и еще раз прослушала, сожалея о том, что не записала интервью на видео. В тот момент что-то промелькнуло в карих глазах Элис, едва заметно дернулись покрытые красной помадой губы и это придало ее словам другое звучание. Сесили даже показалось, что, прослушивая запись, она услышала изменения в ее голосе. Он стал чуть жестче. А еще в интервью снова всплыло имя Дарио Треверса. Оно напомнило о том, что надо добраться до лагеря высотного экстрима и поговорить с Беном о смерти Аллена. Но не только. Хорошо бы было взять у Дарио интервью о Чарльзе. Конечно, первым в ее списке стоял Дук, а потом Мингма и другие шерпы — Галден, Фемба, Тенцинг. Грант и Зак раньше с Чарльзом не поднимались, так что находились в конце списка. Перед Грантом на обеденном столе было разложено его съемочное оборудование. Он проверял объективы и заряжал аккумуляторы, заняв все розетки. «Как твое оборудование ведет себя на холоде?» — спросил Зак. «Если честно, старик...» «То это кошмар», — ответил Грант. «Начо это было моей самой большой проблемой. Я держу аккумуляторы в куртке, а иначе приходится делать резервные копии резервных копий». Он нагнулся и вынул из-под стола черный чемоданчик. Открыв защелки, поднял крышку и показал похожий на паука прибор. Когда Сесили увидела его, сразу вспомнила озеро. Возможно, она была последним человеком, который видел Лена живым» но, может, его увидел и тот дрон, что она тогда заметила. Вопрос сорвался у нее с языка, прежде чем передумать или чем ей помешали. «А, этот дрон. Ты запускал его в день смерти, Алена?» Грант откинулся на спинку стула. «Кажется, я делал пробный запуск в самогауне. Точно не помню». Сеселя ощутила покалывание в кончиках пальцев. «Нет, она не позволит так легко себя обмануть». «Как это не помнишь?» «Это же было всего несколько дней назад. Ты запускал его над озером? Ты что-нибудь видел?» Гран поднял руки вверх. «Эй, что это за допрос третьей степени, Пуаро?» «Допрос третьей степени. Дознавательные мероприятия, при проведении которых используется физическое, эмоциональное или психологическое давление». «Все гадаешь, была ли смерть Алена несчастным случаем?» спросил Зак. Сесили кивнула. «Я ничего не исключаю. Может, ты заснял что-нибудь на видео?» Грант изогнул брови. «Можешь проверить весь отснятый материал, если хочешь». Я запускал его над деревней, но он мог захватить край озера. «Я бы с радостью просмотрела, если ты не против». Он указал на свой ноутбук. «Развлекайся». Сесили пересела поближе. При каждом движении Грант то задевал ее ногой, то касался рукой, Поэтому, сделав вид, будто усаживается поудобнее, она чуть-чуть отодвинула свой стул. «Давай посмотрим». «Нет, сюда кликать не надо, это мои личные видео. Ну, те, что для просмотра поздней ночью». Грант ухмыльнулся, и Сесилия закатила глаза. «Вот оно, материал двухдневной давности». Он дважды кликнул, и на экране появилось его лицо крупным планом. Это Грант настраивал камеру. Затем дрон полетел над деревней. Он снял террас чайного домика. Сесили узнала о раскрашенной перила. сама он был виден как на ладони, но у дрона не хватало радиуса действия, чтобы захватить озеро. Изображение было неровным, потому что дрон дергался и крутился. Кажется, Грант не умеет управлять прибором. Может, он потом все поправит в монтажной? — Можно? — спросила она, указывая на клавиатуру. «Все непременно!» Она прокрутила изображение вперед, но озеро так и не показалось. Она вышла из видео и кликнула на следующий файл в списке. Появилась бирюзовая гладь воды. «Ты там был?» Грант откинулся на спинку стула. «Наверное, был». Она не могла оторвать взгляд от видео. Поверхность воды оставалась спокойной, у берега никого не было, однако... Сесили не знала, когда велась съемка, до ее прихода на озеро или после. Попыталась определить время по солнцу, но видео резко оборвалось. «Довольно?» — спросил Грант. «А Лена нет, как и ничего подозрительного». Сесили разочарованно вздохнула. Хотя кое-что все же насторожило ее. Видео было гораздо короче, чем другие. Грант уже отредактировал его. «А зачем бы ему это делать?» «Как бы то ни было, тот парень был сумасшедшим». «В каком смысле? Как я поняла, ты не был с ним знаком». «Да, но я много слышал о нем». Я слежу за альпинистским подразделом Реддита, и он изложил свою дикую конспирологическую версию в комментариях под постом о смерти какого-то парня на Эвересте. «Ты же понимаешь, это Реддит, там постится много сумасшедших». А Лен дал понять, что это было сделано намеренно или вроде того. Он производил впечатление человека не в себе. Наверное, просто повредился рассудком. Неудивительно, что с ним произошел несчастный случай. Сесили быстро взяла свой телефон и стала искать то, о чем говорил Грант. Но интернет-соединения отсутствовало. Раздраженная, она записала это в качестве напоминания в свой блокнот. «Ты еще что-нибудь помнишь, как реагировали люди?» Грант замахал на нее руками. «Это была полная хинея». «Отнесу-ка я все это в свою палатку». Он собрал оборудование и ушел. Сесили закусила губу. Она так и не получила ответов. Вспомнила, как Дук жестко посоветовал ей сосредоточиться на горе. Однако Бен выдвинул версию, что именно вопросы о Лене привели его к гибели. И Грант явно знал об Олене до приезда сюда. Еще есть вопрос о продолжительности видео. Очень похоже, что его обрезали». Сесили не рискнул размышлять дальше. Она пересела на другую сторону стола. Надо бы приглядывать за грантом. «Кто-нибудь знает, когда заработает интернет?» Зак поднял свой телефон, словно пытаясь поймать воображаемый сигнал. Дук вошел в палатку как раз в тот момент, когда Зак задавал свой вопрос. «Откладывается», — ответил он. «Ты не знаешь надолго?» — спросила Сесили. У нее не только имелся список того, что нужно было прогуглить, Ей срочно надо было отправить пост Мишель. «Если через несколько дней не будет сигнала, мы можем двинуться в самогаун». Зак бросил свой телефон на стол. «Несколько дней? Подожди-ка, старик! Чарльз говорил, что в базовом лагере будет интернет. Как в такой ситуации мне связываться с инженерами? Или с семьей? И вряд ли это нужно только мне. Как насчет Элис и ее соцсетей? Сесили с ее работой?» Дуг бросил на него сердитый взгляд. «Это же Гималай, а не Хилтон. Элис это понимает. Если появится Wi-Fi, нам крупно повезет». Напряжение разрядил вошедший в палатку Мингма. За ним следовал Грант. Мингма всем лучезарно улыбнулся и потряс рации. «Хорошая новость. Страховочная команда уже в третьем лагере». «Отлично. Итак, если погода улучшится...» В следующие пару дней мы приступим к ротациям. Дуг постучал по своему телефону и вывел на экран погодное приложение. Сегодня утром я получил вот такой прогноз. Дождь продолжится сегодня и завтра, но после этого установится хорошая погода. Хотя он указал на вход в палатку лучший способ определения погоды в горах — высунуть голову и посмотреть по сторонам. Он показал всем экран, на котором отображался долгосрочный прогноз. Он не особо точный, так что воспринимайте его с долей скепсиса. Но если все пойдет хорошо, к концу следующей недели установится вполне приемлемая погода. Если к этому времени мы закончим ротации, а перила будут установлены до самой вершины, может появиться окно». «Великолепно», — сказал Зак. «Все намного быстрее, чем предполагалось. На Деннале нам пришлось неделями ждать окна. Это худшая часть всей экспедиции». «Может так получиться, что мы оглянуться не успеем, как окажемся на вершине?» — радостно воскликнула Элис. «Что насчет Чарльза?» — спросила Сесили. «Он успеет добраться сюда?» «Не беспокойся. Если дождь задержит его в Катманду, а у нас появится погодное окно, он доберется сюда на вертолете». «Вот и хорошо». Дух заставлял ее чувствовать себя виноватой за то, что она задает вопросы. Однако Сесили не могла не переживать из-за интервью. Ей не хотелось оказаться в ситуации, когда все тревоги и страхи были бы впустую. «Еще важно, чтобы завтра все мы получили пуджу», — сказал Мингма. «Что такое пуджа?» — спросила Сесили. «Благословение. Приедут два ламы из монастыря в Самогауне и попросят у горы разрешения на восхождение, а потом благословят наше оборудование, чтобы оно охраняло нас. К нам присоединятся люди со всей территории вокруг базового лагеря. — сказал Дук. — Будет праздник. — Класс! — сказал Грант, а Элис щелкнула пальцами. — В лагере горных восхождений Маннерса появятся новые люди? Эта мысль наполнила Сесили неожиданным ужасом. А может, этот ужас был вполне ожидаем? Пока она не убедится в том, что смерть Олена была несчастным случаем, будет существовать вероятность того, что на горе находится кто-то опасный и сейчас гора приближалась к их лагерю.